Глава 36. Май 2019 года. Май был очень теплым, по-настоящему летним. Днем, по прогнозу, аж 22 градуса. И на выходные синоптики прогнозировали жару. Класс! Именно это мне и нужно. А еще сегодня, ближе к ночи, сокол должен вернуться с практики. Несколько раз написал мне о том, как соскучился, как мечтает обнять. И я тоже так жду его. Жду и думаю, как же все хорошо складывается. И погода идеальная, и повод выехать на природу просто отличный. Мне не верилось, что до исполнения мечты остались считанные часы. Считанные часы. И если все пойдет по плану, то я поймаю сокола за хвост. А если нет, то он упорхнет в небо. Да, прошел почти целый учебный год. За это время я нашла новых друзей хотя изначально совсем этого не хотела. Я добилась своей цели, влюбила его в себя, его, главного героя моих ночных кошмаров. Он даже не подозревал, какой сюрприз я ему приготовила. Кстати, когда я в последний раз ездила к родителям, то порылась в старых фотках на своем компе и нашла идеальную. На фото я со своими серыми волосами, в очках, улыбаюсь во все брекеты и держу за ниточку воздушный шар. Это был мой пятнадцатый день рождения. Невинное создание, которое жило мечтой спасать людей и все еще верило в существование Деда Мороза. А три месяца спустя от этого божьего одуванчика не останется и следа. Да, от фото с тех времен у меня до сих пор щемит сердце. Стоит только вспомнить, как мира выживала в своем маленьком мирке, Совершенно одна, как пыталась заглушить эту боль, носила ее в себе, как взрывчатку, аккуратно, чтобы не рванула. Пару дней назад я прокатилась по нужной мне трассе, ехала медленно и с помощью зоркого глаза и антирадара искала камеры видеонаблюдения. И тут мне тоже крупно повезло. От пункта А до пункта Б была всего одна камера. «Отлично!» Самое главное в этот момент отвлечь Сокола. Я продумывала каждую мелочь, учитывая, что отец Сокола раньше работал в полиции. Возможно, работает до сих пор, так что, скорее всего, на это дело спустят всех собак. Я должна быть предельно осторожной и не оставить никаких улик. Вот теперь пора придумать и байку для Ритки, причину моего переезда обратно домой. Лучший выход – Сослаться на здоровье кого-нибудь из близких. Например, нужен уход за дедулей, а кроме меня некому. Или что-то вроде этого. Как дело сделаю, так сразу заберу документы из универа и уеду в свободную жизнь. Начну ее выстраивать с чистого листа. Может, с головой окунусь в любовь. Может, поступлю со следующего года в мед. Кто знает. Главное – отпустить прошлое, забыть о нем». «И жить только настоящим» под хэштегом «Эля отомстила за миру». Эля и Мира Коваленко – два имени, две личности, две половинки меня. «Слушай, а давай на все выходные зависнем у меня на даче. Родители вчера еле вытолкали из магазина тележку, забитую мясом, крылышками, сосисками для гриля и упаковками угля», предложила Ритка по пути к парковке. «Ой, извини, но в эти выходные я пас». «А что так?» «Ай, сущая ерунда! Сокола нужно убить! Так у меня днюшка вроде как намечается!» Скромно призналась я, садясь в машину. «О, ну ты даешь, подруга!» И молчала! Округлила глаза Ритка. «Днюшка! Да еще и в субботу! Праздновать все равно не буду. Поеду домой на скромный ужин в компании родственников». Это и стало моим алиби. «Родственники — это святое!» Улыбнулась Ритка и, пристегнув ремень, откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и тихо подпевала группе «Серебро». «Мы с тобой в космосе, и я тебя так ждала». Раньше она бы точно принялась уламывать меня, отжигать выходные на даче и говорила бы, что я скучная старуха, раз собираюсь отмечать день рождения с предками. С того момента, как я видела ее в клинике, сидящей на коляске, прошло больше месяца. Но она до сих пор не пришла в себя. И мне казалось что прежняя Ритка уже никогда не вернется. Взгляд потухший, на хмуром лице, сиял разве что серьга в носу. Она стала очень молчаливой, и любая ситуация, касающаяся детей, у нее могла вызвать слезы. Вчера мы решили сходить в кино, шли по улице, болтали на все темы, кроме детей, беременности и счастливых парочек. Она застряла возле витрины детского магазинчика, разглядывая пинетки, вязаные костюмчики, сшитые точно на кукол, а потом, утерев слезы и сославшись на головную боль, быстрым шагом направилась к своему дому. О том, что произошло, знали только трое – я, она и Романов. Мы с Владом были солидарны в том, чтобы не рассказывать Ритке о той квартире, которую он уже успел снять, но о которой не успел сообщить. И из-за этого у меня на душе скребли кошки – Ведь Влад пытался сделать ее счастливой, просто немного не успел, но Ритка об этом не знала. Он навсегда останется для нее монстром, душегубом. И Влад это прекрасно понимал, но сказал, что лучше пусть он будет чудовищем, чем она всю жизнь будет корить себя за то, что не подождала немного. По пути домой я заскочила в супермаркет и купила пирожное. Утром отмечу свое девятнадцатилетие, затем поеду в универ. И дай бог, в последний раз хожу на занятия. И прекрасным субботним вечером поставлю финальную точку в нашей истории с соколом. Около полуночи пришло сообщение в WhatsApp. «Лисичка, ты не спишь?» «Конечно, я еще не спала», но не ответила. Я понимала, что если отвечу, то он, скорее всего, захочет встретиться, несмотря на поздний час. Аккуратно выглянула из-за занавески, Сокол стоял у своего подъезда со спортивной сумкой, курил и смотрел в телефон. Так и не дождавшись моего ответа, бросил окурок в урну и вошел в свой подъезд».